Он исполнил свое намерение так усердно, что позабыл про купание. Ему хотелось только спать. Сон варил его с ног, и Хелон, шатаясь, доплелся до своего жилья в Субуре, где его ждала купленная на деньги Вениция рабыня. Войдя в темный, как лисий нора, кубикул, он бросился на постель и мгновенно уснул.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 — отвечал Хилон. — О лучший из христиан!